Игнатий Лойола, генерал ордена Иисуса. Игнатий Лойола фигура почти фантастическая. Вокруг него, как вокруг всех ярких людей, созданы многочисленные мифы, причём совершенно невозможно однозначно оценить эту личность, но плохо ли это? Официально он святой, канонизирован в 1622 году. Спаситель истинной веры, создатель отряда папских янычар. Янычары регулярная пехота вооружённых сил Османской империи в 1365-1826 годах. А в некоторых советских книгах по истории ордена иезуитов он представлен как исчадие феодально-католической реакции. Он действительно создатель общества Иисуса. будущего ордена иезуитов. Иезуиты, общество Иисуса, также орден святого Игнатия, мужской духовный орден Римско-католической церкви, основанный в 1534 году Игнатием Лайолой и утвержденный Павлом Третьим в 1540 году. Но он и воин, герой обороны Памплона, города в испанской Наваре, осажденного французскими войсками. Он же кавалер, любимец дам, и калека, который прошел пешком, хотя у него плохо двигалась одна нога из Испании в Париж. А еще он визионер, который вводил себя в транс и слышал голоса святых. Мифология доходит до того, что Лайола якобы властвовал над ветром и дождем, болезнями и смертью. Нельзя ставить знак равенства между Игнатием Лойолой и орденом иезуитов. Сам он вообще своё создание духовно рыцарского ордена не считал заслугой, да и дальнейшая судьба этой организации значительно изменила её характер. С течением времени иезуиты стали всё больше заниматься просветительской деятельностью. Их школы и колледжи есть по всему свету, в том числе и в нашей стране. Многие оценивают их педагогическую систему весьма высоко, но у истоков движения стоял безусловно Игнатий Лойола. Он родился в 1491 году в замке Лойола на севере Испании, в провинции Басков. Его имя Иньиго Лопес де Лойола происходил он из очень знатного, но обедневшего рода, типичного для Испании этого времени, и был 13-м из 14 детей в семье. Следовательно, он не мог рассчитывать ни на какое наследство. С его детством связано много мифов. Якобы мать предвидела рождение необычного ребёнка, божьего любимца, и сознательно родила его в хлеву, как Мария и Иисуса. И якобы будучи грудным, он лично потребовал, чтобы его назвали Игнатием, от латинского Ignatus, простой, скромный. Есть замечательная статья нашего соотечественника-эмигранта, культуролога П.М. Бицилли, Лайола и Дон Кихот. Он пишет, «Дон Кихот и Игнатий Лайола взаимно дополняют и поясняют друг друга». Что между ними общего? Юношеское увлечение рыцарскими романами, свойственное сословию дворян, опыт неудачных благодеяний. Например, известно, что в Монсеррате Лайола отдал нищему свою богатую рыцарскую одежду и вскоре того арестовали по подозрению в краже. Монсеррат гора, расположенная в 50 км от Барселоны на полпути до Пиренеев. На Монсеррате находится знаменитый монастырь Монсеррат. Именно так неловко часто получилось и у Дон Кихота. Их сближает и переход от подвигов, описанных к реальным. Лойола много читал о рыцарях. Настольная книга рыцарский роман о Мадисе Гальский и стал рыцарем. «Амадис Гальский» и средневековый рыцарский роман об Амадисе, созданный Гарси Родригесом де Монтальво. Этот роман не имеет корней в испанской культуре, его герой является плодом вымысла и фантазии. А позже он был вдохновлен образами святого Доминика и святого Франциска, то есть у обоих реального человека Игнатия Лайолы и литературного персонажа Дон Кихота Было стремление принимать написанное как истину и подражать ему. Правда, если Лайола и Дон Кихот, то без великой природной доброты их роднят именно черты социального поведения, а это диктовалось свойствами времени. Будучи весьма знатного происхождения, Лайола юношей начал службу при дворе. Его первая должность паж, что очень характерно для отпрысков дворянских семейств. Он был в свете католичнейшего короля Фердинанда Арагонского, супруга Изабеллы Кастильской. Их брак объединил Испанию. И дом сердца Лайола в рыцарских традициях старался избирать из числа принцесс. Он рано почувствовал себя кем-то значительным, но будущего своего поприща пока совершенно не представлял. В молодые годы он был судим в Наваре за некие весьма серьёзные преступления. Это может быть и соблазнение замужней дамы, и даже смертоубийство, таково рыцарское поведение XVI века. В 1521 году Лайола уже зрелый человек, руководитель защиты Памплоны, столицы Навары, от войск французского короля Франциска I во время франко-испанских пограничных войн. Там, держа на себе всю оборону, он доказал, что умеет воевать и командовать, но силы были неравны. Испанцы обречены на неудачу. Лайола получил тяжелейшее ранение. Ядро разрушило стену, и он попал под обломки. У него были раздроблены обе ноги. Французов, у которых он оказался в плену за отвагу, отпустили его без выкупа, они тоже рыцари. Он был с почётом отправлен домой, где перенёс тяжелейшие операции. Надо помнить, каков уровень медицины XVI века. Одна нога срослась совершенно неправильно, и он приказал вновь ее сломать. Это была его воля. Нога все равно срослась очень плохо, вроде бы даже часть кости торчала из колена. После операции Лайоле пришлось год лежать, страдая физически. По одной из версий он просил принести ему рыцарские романы, но их не оказалось под рукой, и богобоязненная мать дала ему жития святых. И вдруг это чтение его поглотило. Лайоле было тогда 33 года, возраст Христа, и он абсолютно перестроил свою жизнь. Став инвалидом, он понял, что ни на военном, ни на придворном поприще уже не продвинется, и стал искать нечто иное. По крайней мере, его недоброжелатели подчёркивают именно эту, так сказать, прагматическую причину его преображения. Наверное, она тоже имела некоторое значение, но не была единственной. В 1522 году он решил стать рыцарем и воином Христа, Богоматери и Святого Петра. В сущности он остался верен себе, просто сменил поприще. Влияние духовной литературы плюс физические страдания плюс необычность его страстной натуры, которая ищет себе применение, всё это вместе дало такой эффект. Лайола отправился в паломничество в монастырь Монсеррат в сердце Каталонии, недалеко от Барселоны. Там мы сейчас хранится чудотворный образ Девы Марии, статуя по преданию вырезанная из чёрного дерева лично евангелистом Лукой и принесённая в Испанию святым Петром. Очень необычное изображение. Из-за цвета материала Богоматерь Мансиратская выглядит чернокожей. Эта фигура объект величайшего почитания и в средние века, и сегодня. Монастырь был основан в 11 веке на высоте 725 м над уровнем моря, на почти отвесном утёсе. Сейчас там есть подъёмники для туристов. Во времена Лайолы ничего подобного, разумеется, не было, и этот коллега вскарабкался на гору. Именно там Лайола принял окончательное решение служить единственной высшей даме сердца, Богоматери. Повесив под её изображением своё оружие, И всецело посвятил себя ей. Неподалёку в пещере он написал своё знаменитое произведение Exercitia Spiritualia, Духовные упражнения, руководство по тому, как достигнуть духовного совершенства, приблизиться к божественным мыслям, услышать слово Божье. Эти упражнения чем-то напоминают распространённый сегодня аутотренинг. Один из исследователей назвал методику Лайолы нравственным гипнозом, но этот новый рыцарь Дева Мария не ограничился самосовершенствованием. Он встал на путь создания воинствующей духовной организации. Чтобы найти причину этого решения, надо вспомнить, что это была эпоха мучительного, но блестящего шествия реформации по Европе. На протяжении тысячи лет католическая церковь имела почти абсолютную духовную монополию. После крушения Западной Римской империи церковь осталась единственным источником просвещения и культуры. Западная Римская империя. Название Западное преимущественно романной язычной части Римской империи в конце 4, конце 5 века. Собор был и школой, и консерваторией, и картинной галереей. Получая постоянные пожертвования от светских правителей и церковь богатела и приобретала власть. Она сделалась единственной властительницей дум и нравственным цензором, всё больше и больше влияла на светскую жизнь, конфликтовала с королями и императорами. И вот на пороге нового времени случился перелом. Идеологи реформации Ян Гус, Мартин Лютер, Жан Кальвин, Ульрих Цвингли Говорят, что между Богом и людьми не нужен такой мощный, богатый, пышный и властный посредник. Достаточно с искренней верой обратиться к Богу, и он тебя услышит, а церковь просто молельный дом. Это точно соответствует новому времени с его расширяющимися горизонтами, с изменившейся экономической и более вольной духовной жизнью. В наступившую эпоху люди вернулись к мысли, что земля шар, сделали великие открытия в естественных науках, изменилось искусство, перестав служить одной только божественной идее. Художники начали черпать вдохновение в подражании античности. Но после тысячелетнего владычества церквь не собиралась сдаваться. Для папство реформаторы это кто-то вроде гуннов, против которых надо сомкнуть ряды и с кем следует воевать любыми средствами. Гунны Качевой народ, вторгшийся в Европу из степей Центральной Азии в конце IV века. Уже скоро в 1545 году состоится Тридентский собор, где будет принята программа противостояния духовным варварам. Усиливается существующая с XIII века инквизиция. Тридентский собор даст ей особые наставления. И искания Лайолы вписываются в эту ситуацию, соответствуют оборонительно-наступательной позиции церкви. У Лайолы случались видения. Он слышал голоса Богоматери, Иисуса, святого Петра. Они вдохновили его бороться за распространение истинной католической веры среди мусульман. В 1523 году он отправляется в Святую землю, в Иерусалим. Это был не заурядный паломник, Он не знал теологии, не владел латынью, не представлял себе, на каких языках говорят неверные, но утверждал, что лично общается с Христом и Девой Марией. Всё это очень подозрительно с точки зрения инквизиции, и церковь не принимает его, а отталкивает как еретика. Обескураженный, он вернулся в Испанию и занялся изучением богословия, при этом обучал детей философии, толковал слово Божье Им заинтересовалась инквизиция. После как минимум двух арестов, когда ему каким-то образом удалось уцелеть, он понял, что надо уходить из Испании, где инквизиция особо свирепствовала, и в 1528 году прибыл пешком в Париж. Он вообще постоянно истозал своё тело во имя взлёта духа, бичевался, совершал, страдая от боли в ногах огромные пешие переходы. Правда потом, когда с годами его здоровье сильно пошатнулось, он стал осуждать истинне тело, и в ордене этого не насаждал, говорил, что народу и церкви нужны крепкие, здоровые члены организации. В Париже Йола продолжил своё образование, поступил в коллегию по изучению латыни. В возрасте 37 лет с невероятным трудом добился звания магистра теологии. Рядом с ним собрался небольшой кружок друзей. Последователей. Появились и те, кто готов был на их служение дать какие-то средства. Сегодня таких людей называют меценатами или спонсорами. Недруги Лайолы говорят, что особенно охотно его финансово поддерживали богатые женщины. В 1534 году эта так называемая компания собралась в церкви Святой Марии в Париже. Члены кружка дали клятву идти в Палестину, Они также приняли обет целомудрия и бедности. Это были шаги к созданию ордена, до которого оставалось ещё 6 лет. Духовно-рыцарские ордена родились во время крестовых походов XI-XIII веков для защиты паломников и из-за завоеваний крестоносцев на востоке. Монахи-воины одинаково истово молились и сражались против неверных, защищая то, что у них отвоевали. Когда же их постепенно изгнали из Палестины, духовно рыцарские ордена, тамплиеры, доминиканцы, бенедиктинцы и другие переселились в Европу. Здесь им уже нечего было защищать, и они начали приспосабливаться к новому служению, бороться за чистоту веры и нравов. При этом некоторые из них успешно торговали, стали финансистами, как, например, тамплиеры. Доминиканцы были инквизиторами, францисканцы врачами, Лайола с его огромным честолюбием не хотел избирать поприще, на котором уже преуспели другие. Компания его друзей собиралась отплыть в Иерусалим для борьбы с неверными. Отъезд не состоялся из-за ситуации на Средиземном море, где шла война между Италией и Турцией. Пока ждали подходящего момента для отправки на Лайолус, не зашло очередное озарение. Он осознал, что в Европе врагов истинной веры не меньше, чем на Востоке. причём они ещё страшнее, потому что, называя себя христианами, отшатнулись от великого здания церкви, от чистоты и красоты католического служения Богу. Образно говоря, он увидел гуннов, с которыми отчаянно боролось папство. Обнаружив эту нишу, он отказывается от иди скромного ухода за больными, проповедей, просвщения. Добивается свидания с папой Павлом III. После долгой беседы папа говорит о нём: Да это же перст Божий, и даёт добро на создание новой организации. Надо сказать, что не все кардиналы поддержали эту идею. Многие сомневались, помня, что Лайола был в своё время заподозрен в ереси. К тому же, он человек с очень светским прошлым, который осмеливается утверждать, что общается непосредственно с небесными силами. А кто же тогда папа? Ведь только он должен напрямую разговаривать с Богом. Но в ситуации опасности для католической церкви, страха перед тем, что рушится её монополия, перст Божий получает добро. Он лично пишет устав ордена, пишет по-испански, потому что по латыни, как положено, он написать не в состоянии, слишком труден этот язык, и слишком поздно он начал его изучать. Кто-то из соратников переводит устав на латынь. В 1540 году папа, с трудом сломив сомнения своего окружения, утверждает устав ордена, а в сущности духовного войска, которое будет биться со всеми отступлениями от идей истинной католической церкви. Позже недруги назовут их папскими янычарами. В 1541 году Лайолу избирают генералом общества Иисуса. Он не сразу согласился – заставлял всех несколько раз голосовать за свою кандидатуру. Когда же всё-таки был избран, то на несколько дней отправился прислуживать на кухне для того, чтобы отдать должное самоуничижению. Что это, гордыня, поза, притворство? Но ведь он прислуживал реально, а не просто обещал это сделать. Такова его сложная личность, одержимая идеей не отступать от духовного служения. Несомненно, фанатичная готовность к служению по-своему опасна. К тем принципам, которые были признаны всеми духовно-рыцарскими орденами – целомудрию, бедности, послушанию – Лайола прибавил один, но страшный – безусловное подчинение, повиновение и служение Христу, католической церкви и папе. По мысли Лайолы, тот, кто хочет посвятить себя Богу, должен отдать ему свою волю и свой разум. Идеальный иезуит, как определил Лойола, смотрит на старшего как на самого Христа. Он повинуется старшему, как трубка, которую можно переворачивать во всех направлениях, как палка, которая подвластна всякому движению, как шар из воска, который можно видоизменять и растягивать во всех направлениях. И как раз эта идея безусловного служения, безусловного подчинения становится основой организации, которая по сей день вызывает противоречивые оценки. С точки зрения иезуитов, ум человеческий, отказавшийся от всякого личного суждения, должен быть всегда готов к полному и совершенному повиновению церкви. Уже после смерти Лойолы иезуиты развили его идею Человек, вступающий в орден, обязан отречься от всего, в том числе от своих родных. О матери он может говорить только в прошедшем времени: была, даже если она жива, и воспринимать её как умершую. Он должен весь отдаться служению и бороться против любых отступлений от чистоты католической веры. Лойола говорил: если римская церковь назовёт белое чёрным, мы должны без колебания следовать ей. Надо признать, что орден имел немалый успех. Об этом говорит его быстрый численный рост. В год смерти Лайолы он насчитывал тысячу человек. К началу 17 века 13 тысяч, в 18 веке 22 тысячи. При этом, если иезуитов изгоняли из какой-нибудь страны, они со временем возвращались и множились. Была у их служения какая-то магия. С 1552 года решением папства и иезуитские коллегии были приравнены к университетам. Они проникли в Италию, Португалию, Испанию, Германию, Австрию, Индию, Китай и Японию. Иезуиты-миссионеры проповедовали с большим успехом. Они содействовали отмене подписанного в 1598 году французским королем Генрихом IV Нанского Эдикта, который был знаком веротерпимости. Нанцкий эдикт закон, даровавший французским протестантам гугенотам вероисповедные права. Иезуиты оказывали сильное личное влияние на Людовика XIII и Людовика XIV, подсылали убить фанатиков к тем правителям, которых они подозревали в отступлении от чистоты веры. В России иезуиты тоже имели немалое влияние. Любимец царевны Софьи князь Михаил Михайлович Голицын был ими очень заинтересован. С 1685 года в Москве существовала иезуитская школа. Пётр I изгнал иезуитов в 1689 году, но Екатерина II позволила им вернуться и не стала их преследовать, несмотря на то, что в 1773 году орден был официально упразднён римским папой. Павел I положительно относился к генералам ордена иезуитов. При нём пользовался влиянием в России генерал ордена Грубель. При Александре I в Полоцке действовала и иезуитская академия. Но во время войны 1812 года иезуиты были небезосновательно заподозрены в неких политических действиях против интересов России. Надо сказать, что после смерти своего создателя-основателя они всё активнее приходили в политическую жизнь. Лично Игнатий Лойола склонен был оставаться в лоне духовной борьбы, однако один из его принципов цель оправдывает средства страшная мысль, находящая сторонников во все времена. В 1550 году Лойола изъявил желание сложить с себя полномочия и звание генерала. Трудно сказать, было ли это вполне искренне. Может быть, как истинный политик, он проверял прочность своей власти, и руководство ордена решительно воспротивилось его уходу. Он остался во главе организации до конца. Он пережил триумф, видя, как орден завоевывает сердца сторонников. Вместе с тем, как человек очень умный и наблюдательный, он понимал, что абсолютной победы нет и вероятно догадывался, что она невозможна. Близость своего физического конца Лайола ощущал ясно. Он никогда не намекал на то, что он какой-то особенный и останется жить вечно. Наверное, и голоса свыше сообщили ему, что уход неизбежен. Умер он в Риме в 1556 году, похоронен там же, в церкви Иисуса Христа. А в 1622 году официально канонизирован папой Григорием XV, и числится в списке католических святых с именем святой Игнатий. Девиз иезуитов, к вящей славе Господней, всё можно, чтобы слава Господа росла, вечное во имя. Сколько этот тезис провозглашали и будут провозглашать в разные времена и на разных поприщах: политическом, духовном, художественном. Во имя, значит, всё можно. Как привлекательно И как опасно